И вот уж гремит наш гопак И полярной ночи нет, и пурги нет Шумит родной ветер в серебряных тополях И дивчина Гивчина в лентах и манистах плывет передо мною И дразнит платочком, и манит, и зовет Оксана Оксана Хорошее имя, не правда ли? Иногда на лыжной вылазке или на охоте, потеряв её в тумане, встану я, бывало, на скалу и кричу «Оксана!» И кажется тогда, что это не туман на мёртвой бухте клубится, а колышется степь. Седой ковыль стелется, Мохнатый подорожник кивает белой казацкой шапкой. А по узенькой тропинке промеж жито Идет ко мне далекая и недоступная девушка В вышитой сорочке, и губы у нее, как черешня, И косы золотые, перепутанные спелыми колосьями, И имя нежное. Аксана. Честное слово, мы чудесно бы закончили нашу зимовку с родистом Вовнич, если бы не Яшка. Да, Яшка не унываку. Что за человек был этот Яшка? Пожалуй, теперь время сказать о нем. Его любимой поговоркой было «Э, «плевать». Он проходил через жизнь, поплевывая да посвистывая, этот беспечный, беззаботный человек. Ко всему в жизни относился насмешливо. К любви, к дружбе, к чести, к слову. Он знал, что его рассказам не верят, его обещаниям не дают цены и все-таки его любят. С ним охотно дружит, потому что и в дружбе, и в работе был он бескорыстен и, по-детски, беззаботен. С таким парнем весело на дружной зимовке. Вот каков был Яшка Неунывака. И вот этот Яшка вдруг изменился. Точнее, изменилось его отношение к Оксане. Изменилось внезапно, в один день, да так резко, что нельзя было не заметить. От былого пренебрежения не осталось и следа. Яшка стал почтительно нежен к девушке. Это Яшка-то! Он ходил по кают компании и мягко улыбался, как человек, узнавший что-то новое, осветившее его жизнь, и бросал на Оксану долгие и теплые взгляды. Что могло это означать, кроме... кроме одного? — Яшка влюбился. Не я один, все увидели перемену Яшки. И тогда каждый невольно спросил себя, а она? Да. Как она относится к этому? На зимовке, сами знаете, нет тайн. Мы заметили, что и она расцветает в присутствии Яшки. У них появились какие-то секреты. По вечерам они явно тяготились нашей шумной компанией, стали подолгу задерживаться в радиорубке, уединялись в комнате Оксаны, и оттуда доносился до нас такой счастливый, такой молодой, такой звонкий смех. Но хорошо, все это еще ни о чем не говорит. Они оба радисты, друзья и прочее, Но вот произошел эпизод, который рассеял последние сомнения. То, что я расскажу сейчас, покажется вам мелочью. Вы, может быть, даже высмеете меня. Но на зимовке редко бывают большие события. Вернее, здесь все — событие Кок новое блюдо придумал. События. И я вам вот что скажу, друзья. Только тогда, когда к каждой новости и к каждому маленькому делу вы относитесь горячо, полнокровно, со всем пылом своих чувств, можно жить и не скучать на Севе. Мы сделали событием даже праздником, раздачу табачного пайка. Придумали церемониал, патифон играл марш, Кок вносил ящик с табаком и приступал к раздаче пайка. Когда Оксана стала равноправным членом нашей зимовки, табачный паёк неукоснительно выдавался и ей. Но она не курила. Своё табачное богатство она делила на шесть ровных кучек и отдавала нам. Но оставалась одна пачка отличного капитанского трубочного табаку, которую нельзя же было разодрать на шесть частей. И мы, затаив дыхание, ждали, кому-то отдаст ее Оксана».